Глава 18. Когда я мечтала о том, чтобы стать балериной, я представляла, что однажды окажусь в центре внимания. Особенно, когда стану примой, когда мои гримерные будут ломиться от цветов, соцсети, от сообщений поклонников и поклонниц. Когда меня начнут узнавать на улицах, а в кафе будут просить сфотографироваться. Так вот, когда я представляла это, я совершенно не думала, что будет, если я однажды окажусь невестой правящего. Девушка из семьи, которая распалась. Девушка, которая зубами выгрызала себе и своему сыну будущее, которая была матерью-одиночкой и которая совершенно никакого отношения не имела к Иртханам и их многовековым родословным. Рагран сошел с ума. Мирюш сошел с ума. С ума, по ощущениям, сошел весь мир. Единственными островками моего спокойствия сейчас. Были моя квартира, где я могла укрыться от постоянного внимания. и «Ровермарк», где я продолжала работать. Впрочем, с «Ровермарк» всё было под вопросом, потому что те, кто раньше приходил в приёмную, глядя на меня как на секретаря, сейчас заходили с таким видом, что мне на второй день после объявления нашей помолвки захотелось уволиться. Кто-то смотрел с завистью, кто-то с непониманием, кто-то вообще раздражённо, как будто я бесила их одним лишь фактом своего существования. Всё это никак не отражалось на разговорах и деловых отношениях, но я это чувствовала. Вероятно, благодаря моей чудесной особенности. «Ты можешь не работать, Аврора», — сразу сказал мне Бен, но проблема заключалась в том, что я хотела работать. Нет, ну а что мне ещё делать? Не дома же сидеть круглосуточно. Изнывая от искушения, снова зайти в соцсети и почитать о себе много всего приятного. Разумеется, добраться до меня журналистам не грозило. Бен сказал, что я дам интервью, когда буду готова, и усилил мою охрану. Раза в три. Сопровождение теперь появилось и у моей мамы, которую оберегали от журналистов. А вот отца они всё-таки догнали. Хотя я подозреваю, что он догнался сам, и в красках расписывая, как из кожи вон лез, чтобы воспитывать меня достойным членом рогранского общества. И что всё, что сейчас происходит, — это его заслуга. Зуи с Дагом хранили молчание, хотя их тоже преследовали. Я это знала, потому что подруга на нервах как-то выдала мне, что теперь не может нормально записывать новых клиентов. У неё телефон разрывается от входящих. А главное, она никогда не знает, когда звонит клиентка, а когда кто-то, желающий узнать подробности обо мне. Их фото тоже теперь были везде, где только можно по понятной причине. Лучшая подруга будущей первой Риам. «Это всё рано или поздно закончится», — спокойно сказал Бен. когда я после очередной порции комментариев в соцсети призналась, что так больше не могу. «Хочешь, мы их посадим?» «Ты это сейчас серьёзно?» — уточнила я. «Абсолютно. Соцсети — инструмент, дающий ощущение безопасности всем, кто не умеет держать при себе свою гниль. Так что вполне возможно, стоит начать с того, чтобы посадить пару-тройку тех, кто тебя оскорбляет. Нет, спасибо». Я совершенно точно не хотела, чтобы наши отношения начинались с такого. Пожалуйста, не говори, что ты на это способен на самом деле. На самом деле за тебя я способен и не на такое. Ответил он на удивление серьёзно. А потом добавил. Когда я только пришёл к властям, точнее ещё тогда, когда был одним из кандидатов, обо мне писали такое, что можно было сразу благополучно снимать свою кандидатуру, лететь в пустошь. Жить с драконами и до конца дней посыпать голову пеплом. Особенно проходились по моему отцу, потому что произошло в его правлении. По сети даже лозунг ходил. «Хотите повторения трагедии — голосуйте за Вайтхана. Странно, что ты этого не помнишь». Я мало интересовалась политикой, ну и была немного занята в то время. Я коснулась его руки. Это правда? Какой кошмар. Это не кошмар, это суровая реальность людей, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, очень любят заниматься чужой. И вместо того, чтобы исправлять свои ошибки, считают чужие. Я вздохнула. Потом им надоедает. Они переключаются на других, ищут виноватых по всему миру в своей неудавшейся жизни. И так до бесконечности. Но главное, о чём я сейчас хотел тебе сказать, Аврора, так это то, что рано или поздно это закончится, им надоест. Им, оправящим, мировому сообществу. И их мнение на этот счёт меня мало волнует, я уже говорил. Он притянул меня к себе и поцеловал в висок. Ты моя, и это не обсуждается. Странно, но всегда, когда он это говорил, я испытывала дикую, ни с чем не сравнимую гордость. Потому что в его словах было столько силы и столько чувств, что сомнений больше не оставалось. Мы вместе. Мы действительно вместе. Мы скоро станем мужем и женой. Правда, скоро — это понятие относительное. Бен собирался устраивать свадьбу ближе к лету, а я начинала волноваться по этому поводу. Несмотря на то, что поводов для волнений было и так безумное множество, волновалась я именно по этой причине больше всего. Потому что я всё-таки оказалась беременна. Мы это выяснили с Зоей буквально через несколько дней после помолвки в пустоши, когда меня внепланово вывернуло обедом в гостях у подруги. «Ты там как? Драконёнка миру собираешься подарить?» Отозвав меня на кухню, поинтересовалась она. Я чуть не поперхнулась водичкой, которую пила, чтобы прийти в себя. «Нет», — покачала головой. «Нет, точно нет. У меня не так давно было полное обследование и...» Хотя, признаюсь, слова подруги зацепили и достаточно сильно. «Я не думаю», — сказала уже не так уверенно. «Меня ведь проверяли лучшие медики Рограна. Неужели они могли не заметить беременность драконёнком с чёрным пламенем? Но мои бесячие дни по-прежнему не начинались, поэтому я растерянно моргала на подругу, оглушённая даже самой возможностью такого поворота. «Да ну нет, он же предохранялся», — сказала шёпотом. Сама мысль, что драконёнок, о котором мы говорили в пустоши, вот-вот появится на свет, почему-то вызвала у меня панику. Да какую мне сейчас рожать? У меня Лару два года всего, а тут ещё один драконёнок. «Всё с тобой ясно», — Зоя похлопала меня по плечу. «Сиди здесь, я сейчас». «Ты куда?» — растерянно спросила она собирающуюся на выход подругу. «За Виоланским и кое-зачем ещё». Зои и правда притащила тест на беременность, который украдкой сунула мне и отправила в ванную. Даже два теста. Один для иртханов, другой для людей. Беременность показали оба. И подруга застала меня в ванной в состоянии близком к истерике. «Ты что?» — спросила шепотом, когда я расширившимися глазами уставилась на неё. А потом расплылась в улыбке. «Поздравляю! Сегодня сообщишь счастливому отцу?» Счастливому отцу я и правда собиралась сообщить сегодня, но так получилось, что счастливый отец сообщил мне раньше о том, что через неделю мы всё-таки летим в Арангару, в Зингсприт, и пару дней отдохнём на побережье, как собирались. Я была настолько оглушенной свалившимся на меня известием о драконёнке, которого почему-то не увидели даже лучшие медики Раграна, а ещё всем сопутствующим — девять месяцев беременности и снова никаких танцев в течение полутора лет. что даже отреагировала как-то вяло. «Ты не рада?» — спросил меня он. «Рада ли я? Да у меня мечта была поехать в Зингсприд. Не говоря уже о том, что я была бы счастлива поехать туда с ним, но...» «Ребёнок...» «Да бенджи если узнает, посадит меня под колпак. Охрана у меня станет не в три раза, а в десять раз больше. Я буду передвигаться как молекула, к которой прилипла куча других молекул». в окружении плотно кучкующихся рядом вальцгардов, активно машущих флажками, как воспитатели, сопровождающие младшую группу в садике. Я и сейчас примерно так передвигалась. Ко мне не только Роа не мог приблизиться, но и в принципе никто. А впрочем, Роа больше и не пытался. После новостей о моём предстоящем замужестве мы виделись всего лишь раз. Столкнулись на парковке, встретились взглядами, и ударившись о стену его насмешки и короткая ядовитая, Поздравляю. Я больше не стремилась с ним увидеться. Через пару дней он уехал, я случайно услышала об этом в разговоре Вальдигардов, и я снова осталась одна на этаже. Одна на этаже, но при этом в моем доме и рядом всегда было столько охраны, что временами я начинала думать, что живу в казармах. Что будет, если Бен узнает о ребенке, я даже представить себе не могла. Поэтому я не сказала. Поэтому, а еще потому, что все равно волновалась. по поводу его реакции, безумно. То ли сказывался негативный опыт с Каридом, то ли что-то ещё. Но я в тот вечер промолчала. Отложила до нашей поездки в Зингсприд. И Зои попросила молчать. Ну, на всякий случай. Сказала, что хочу сделать ему сюрприз. И искренне надеялась, что сюрприз Вайтхану понравится. Он должен ему понравиться. Просто не может не понравиться. Или может? Умом я понимала, что корид не равно Вайтхен. Но при одной только мысли о том, что я произношу два слова «я беременна», меня начинало потряхивать. Поэтому я сделала то, что делала всегда. Сосредоточилась на работе, на подготовке к поездке в Зингсприд. Как полоумная накупила себе купальников и легких платьев. Как будто мы не на два дня ехали, а на полгода. Оставила в Молле почти весь свой аванс за работу в Ровермарк. Об этом, кстати, тут же написали в СМИ. «Будущая первая Риамраграна покупает дешёвые вещи». «Дешёвые вещи». Ну да, я прошлась не по люксовым брендовым бутикам. Но откуда же мне было знать, что это преступление? Даже фоточку приложили, где я расплачиваюсь на кассе в своём любимом отделе, пусть и наполовину закрытой от посторонних взглядов вальцгардами. К счастью, вся эта суета здорово отвлекала от мысли о моей главной новости и помогала переключиться. Не думать о том, как мужчина, который неделю носил дорогое кольцо с собой, чтобы сделать мне предложение, воспримет новость о наследнике. Вышла и статья о моей маме, обо всём, что было с самого начала. К счастью, пресс-служба Бена здесь сделала всё возможное, и все сплетни перекрыла настоящая история моей мамы. То, что она фактически пожертвовала собой, чтобы я могла жить спокойно и ходить по улицам без оглядки. За это я была ему безумно благодарна. Но если уж говорить откровенно, то собрав в кучу все мои благодарности, благодарности этому мужчине можно было бы нагромоздить приличных размеров у гору, высотой, скажем так, с Ровермарк. Пусть даже мы пока так и не начали толком общаться с мамой, просто потихоньку, раз в неделю созванивались, учились заново говорить, заново узнавать друг друга. Но это очень и очень много для меня значило. «После нашего возвращения из Зингсприда я даже хотела собрать у себя друзей, а заодно пригласить и маму, чтобы вместе с Беном сообщить всем счастливую новость уже официально». Правда, пока не представляла, как это сделать, но отложила мысли о дружеской вечеринке на потом, в том числе и о том, как сообщить новость о братике или сестренке сыну. Лар воспринял новость обо мне и Бене очень эмоционально, так обрадовался, так перевозбудился, что на следующий день свалился с температурой. Медики быстро её стабилизировали и сказали, что такое бывает. А ещё порекомендовали как можно меньше потрясений, даже счастливых, для моего сына в ближайшее время. «Для жизни и психики малыша это просто сумасшедшая скорость», — сказала педиатр, которая с ним работала. Разумеется, это отражается и на здоровье. С учётом того, что он пережил совсем недавно, я бы посоветовала поменьше новостей и встрясок. Будет лучше, если он будет узнавать обо всём постепенно. Поэтому Лар оставался в Миреуже, а не ехал с нами в Зингсприд. «У него ещё будут сотни, тысячи таких поездок», — сказал Бен, по-своему истолковав мою задумчивость. Я согласно кивнула. В другой раз, наверное, очень сильно расстроилась бы. Но сейчас вам не скрывался такой коктейль из эмоций, что разочарование от того, что придётся оставить дома моего уже почти взрослого драконёнка — отошло на второй план. На первое вышло, как же всё-таки лучше сообщить новость Бену, и я придумала. Я обещала ему в подарок танец, и я ему подарю этот танец, а после всё расскажу.